«Уж не ждете ли вы от меня, Ваше Высочество, что я стану хлопотать в пользу Генри Смита?» — сказал Рэморни, поглядев на свою изувеченную руку. «Клянусь святым Андреем и его обрубленным крестом, ты слишком часто плачешься о своем несчастье, Джон Рэморни. Другие довольствуются тем, что суют палец в чужой пирог, а ты непременно суешь в него свою руку с запекшейся на ней кровью. Дело свершилось». «Исправить его нельзя, надо забыть». «Но, милорд, вы о нем заводите речь чаще, чем я», — ответил рыцарь. «Правда, больше в насмешку, тогда как я, но если я не могу забыть, я могу молчать». «Хорошо. Так вот, говорю тебе, совесть моя возражает против этой затеи. Помнишь, как однажды мы с тобой шутки ради пошли послушать проповедь отца Климента, а вернее сказать, посмотреть на прекрасную еретичку?» И как он тогда вдохновенно, точно министрель, говорил о богатом, отбирающем у бедняка единственную овечку. «Подумаешь, важность какая, — ответил сэр Джон, — если у жены оружейника первый ребенок будет от принца шотландского. Иной граф домогался бы такой чести для своей прекрасной графини, и вряд ли после этого он лишился бы сна». «Если мне разрешается вставить слово», — сказал лекарь. «Я напомню, что по древним законам Шотландии таким правом пользовался каждый феодальный лорд в отношении жены своего вассала, хотя многие по недостатку мужественности или из любви к деньгам променивали это свое право на золото». «Меня не нужно уговаривать, чтобы я отнесся ласково к миловидной женщине». «Но Кэтрин...» «Всегда была ко мне слишком холодна», — сказал принц. «Ну, государь мой», — сказал Реморни, — «если вы юный, красивый и к тому же принц не знаете, как расположить к себе прелестную женщину, то я молчу». «Если с моей стороны будет не слишком большой дерзостью снова молвить слово», — вмешался лекарь, — «я сказал бы вот что. Весь город знает...» что Гоухром вовсе не избранник самой девицы. Отец навязал его ей чуть ли не насильно. Мне доподлинно известно, что она не раз ему отказывала. «О, если ты можешь нас в этом заверить, тогда другое дело», — сказал Роций. «Вулкан тоже был кузнецом, как Гарри Уинт, и он женился на Венере против ее воли, а что из этого вышло, — О том рассказывают наши хроники. «Итак, доброго здравия и вечной славы, леди Венере», — сказал сэр Джон реморни «а также успехов учтивому рыцарю Марсу, дарившему своим вниманием прелестную богиню». Разговор пошел веселый и пустой. Но герцог Роций вскоре дал ему другой поворот. «Я вырвался», — сказал он, — Из душной тюрьмы, но не стало мне веселей. На меня нашла какая-то сонливость, я не сказал бы неприятная, но похожая на грусть, как бывает, когда мы устанем от трудов или присытимся наслаждением. Теперь бы музыки, только не громкой, чтобы ласкала слух, а открыть глаза не хотелось бы. Вот был бы истинный дар богов. «Вы и мол ведь не успели, ваша милость, и нимфы Тея показали себя столь же благосклонными, как красавица на берегу. Слышите, не лютни ли?» «Да, играют на лютни», — сказал, прислушиваясь герцог Роций. «И в необычной манере. и Я узнаю эту замирающую каденцию. Гребите к барке, откуда несется музыка». «Это идет вверх по реке Старый Хэншо», — крикнул Реморни «Эй, капитан!» Корабельщики откликнулись и стали борт-оборт с лодкой принца. «Ого! Старая приятельница!» – провозгласил принц, узнав в музыкантше по лицу, одежде и всем принадлежностям француженку Луизу. «По-моему, я перед тобой в долгу, хотя бы уже потому, что ты из-за меня натерпелась страху в валентина в день. В нашу лодку!» «Живо! С лютней, собачонкой, сумочкой и прочим! Я тебя поставлю в услужение к даме, которая будет кормить твоего щенка цыплятами и канарейками!»